Не лечилась ли она у востряковской знахарки? Ответ — лечилась, и приметы похищенных вещей пришли мгновенно. А вслед за этим из Вострякова поступило сообщение. Лисья шуба Кунцевской меховой фабрики выпуска 79 -го года, принадлежащая Розе Абрамовне Циповской, обнаружена. Тотчас Ожерельев получил от меня указание немедленно выяснить угадалки,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 А члены шайки, какая-то Лена Элеонора и Костя трубанист не то действительно музыкант, не то лишь кличка, гадалка этого не знала. По ее показаниям, все трое были позавчера у нее в Вострякове на даче. Здесь они познакомились с Корчагиным, и Корчагин на несколько дней выкупил у Морозова паспорт с тем, чтобы сегодня по этому паспорту вылететь из Москвы в Ялту. Что касается убийства Корчагиным генерала Мигуна,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 антистолбнячные уколы накладывали повязку на рану, и пока инспекторы ГАИ восстанавливали нормальное движение на Очаковском шоссе, мы с Ниночкой и Пшеничным уже были далеки от всего этого. Мы искали банду квартирных воров, которые ограбили квартиру академика Циповского в доме номер 36 на улице Качалова, потому что мне, как и Пшеничному, очень хотелось поговорить с их,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 У кинотеатров стояли очереди на новую кинокомедию Петра Тодоровского «Любимая женщина-механика Гаврилова». Театры были переполнены. По улице Горького дефилировали красивые девочки в импортных дубленках и высоких ботфортах, а на новом Арбате у входа в молодежное кафе «Мороженое Метелица» клубилась толпа едва достигших совершеннолетия юношей и девушек. Сверху, со второго этажа из зала кафе, Доносилась на улицу музыка джазового оркестра, она еще больше горячила толпу, и парни и девушки волнами накатывались на закрытые двери кафе, где уже висела табличка «Свободных мест нет».